ночью мне приснился сергей мы с ним ехали на машине по залитому солнцем проспекту давай завернём в ресторан предложил сергей давай согласилась я но ты мне закажешь самое вкусное в мире шампанское дом перинжо И вот мы уже сидим в переполненном зале, гремит музыка, шампанское льётся рекой. Пойдём танцевать, Светка, говорит Сергей, протягивая мне руки. Вместо ответа я начинаю водить носком туфли с катерть короткая, и то, что я делаю, сразу приковывает внимание окружающих. Перестань, перестань, пожалуйста. — шепчет Сергей, покрываясь багровыми пятнами. — Почему? — смеюсь я. — Ведь ты же так любишь острые ощущения, Света, Света! Восхищенно скандирует публика. Нажав посильнее, я добиваюсь своего, открыв глаза. Я обнаружила, что день клонится к вечеру. Если верить будильнику, стоявшему на тумбочке,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 Какие у нас планы на сегодняшний вечер? Если ты не возражаешь, можно навести визит Сергею, ответила Карина. Он мне всю ночь сегодня снился, будь он неладен, пожал волося я, у краткой взглянув на Мартыворота. Да? И что ж вы с ним делали? поинтересовался Олег. Он за мной с ножом гонялся, соврала я.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 Не поедешь же ты в больничном халате, забеспокоилась я. У меня дома шкаф от вещей ломится, но я не хочу туда заезжать. Вдруг соседи увидят, сообчат ещё, что я жива. Никуда не надо заезжать, всё можно купить в магазине. Я выразительно посмотрела на мужчин. Ты, кажется, собиралась навестить Галинину мать, напомнила Олег. Позже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 Так-так. Да, Всякая милачёвка, небрежно махнула я рукой. Там пушка. Не ври. А, точно, точно, пушка, деликатно воскликнула я. Пусть лежит на всякий случай. Отдай её мне. Женщинам незачем с собой носить ствол. Вам только дай, сразу глупости наделаете. Это мой ствол.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 перебирать эксклюзивное белье? — Ты что грустная такая? — спросил меня мордоворот. — Платье одно понравилось. Тяжело вздохнула я. Так понравилось, что аж жить без него не хочется. Оно бы на мне сидело, как на королеве. Только стоит дорого. — Какое платье? Покажи — Покажи. Я подошла к...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 Если б я его надела, мне бы из твоей машины вообще не захотелось выходить. Мордовороту явно понравилась моя мысль. Ну, давай возьмём. В чём вопрос? Не могу. Уж больно оно дорогое. У меня таких денег нет. Карине легче. Она от себя может любую шмотку выбрать. У неё денег как у Рокфеллера. Она сейчас купит, а потом с столиком расчитается. Для неё такое плати, купи, что стакан семечек. А я с тобой чем рассчитываться буду? Ведь у меня денег нет. Чем? Конечно, натурой, засмеялся мордаворот. А ты натурой берёшь? улыбнулась я. Только натурой. Денег у меня хватает.